А сам Мажаров, от стыда и позора, что он когда-то доверял такой бандитке и сына заимел от нее, пустил себе пулю в грудь. Душа не выдержала. Или вы думаете, что у коммунистов чугунные души? Все примолкли, а Мамонт Петрович дополнил. В душу к нему не заглянули. Вот что я вам скажу, трибунальцы. Про душ что и в самом деле запамятовали. А возле берега, сожени за три, лежала Катерина. Ноги ее увязли в снегу и согнулись в коленях. Будто она куда-то шла, шла, притомилась, села на снег, а потом легла на спину, уставившись в небо. Ченовец с фонарем подошел к ней. Пятно света упало на ее бледное лицо, обрамленное рассыпавшимися темными волосами. На ее распахнутые ужасом глаза падали снежинки и тут же таяли, стекая от уголков век крупными слезинками по вискам, словно она и мертвая плакала. Все ее лицо покрылось капельками, будто вспотело. Белела полоска зубов. Чоновец в Буденовке наклонился к ней и пальцами прижал веки, закрывая глаза». Веки были холодные, но когда пальцы скользнули по щеке, он испуганно отдернул руку, щека была еще теплая. Пятно света переместилось на полушубок, застегнутой на пуговицы. Крови не было, ни капельки. Подошел еще один красноармеец, и первый с фонарем сказал, что надо ее повернуть, и тот повернул. На снегу под спиной натекла кровь, и в полушубке вырваны были клочья овчины. Отлетала в бандитках шпионка, сказал тот, что поворачивал. И когда он опустил плечо, тело снова легло на спину. Надо было вытащить ноги из снега, но красноармеец не сделал этого. Первый с фонарем отошел в сторону, вытер тылом варежки пот со лба, поставил фонарь на снег и расстегнув пуговки шлема, стащил его с головы и шлемом вытер потную шею и голову. Он был еще молодой боец части особого назначения войска ГПУ и впервые за свою жизнь участвовал в расстреле врагов советской власти. Красноармейцы перетащили тела бандитов в сани, чтобы захоронить их где-нибудь подальше от деревни на неведомом месте. Трое подошли к телу Катерины. Она все так же лежала лицом в небо. По черным елям пронеслась верховка, и деревья тихо зашумели, а потом послышался скрип чернолесья, усилился шум, а из деревни донесся собачий брех. Местами небо прояснилось, и робко выглянули звезды. Мамонт Петрович не стал ждать трибунальцев, они еще все обсуждали самоубийство Ефима Мажарова. Пошел размашистыми шагами в обратный путь. Горечь недавно пережитого была до того вязкая, что впору ложись в снег, чтобы отвратность ушла из души. Свершилась какая-то роковая ошибка, но в чем эта ошибка? Жалел Ефима Мажарова и не мог себе простить, что в тяжкий момент не стоял плечом к плечу с ним. Надо было его поддержать, а он, Мамонт Петрович, все свое внимание обратил на бандитку, как и все трибунальцы. А свой в доску, свой человек, оставленный без внимания и участия, пустил себе пулю в сердце. «Это же до умопомрачений дико произошло», — размышлял Мамонт Петрович. Она его столько лет обманывала, предавала всю нашу партизанскую армию, летала по уезду в банде, а он не сумел вытоптать эту бандитку в самом себе. Какая сила вязала его к ней? Понять того не мог. И крута гора, до да забывчива, и лиха беда, да избывчего. Горы надо одолевать, чтобы горя не видать. А что, если за горами еще больше горя и зла неизбывного? За годы гражданки Мамонт Петрович немало отправил Беляков на тот свет, но никогда ему не было так тяжело и сумно, как сейчас. Как будто залп грохнул не по бандитам, а нутро изрешетило. В горле суши, в голове туман. Поднимаясь на Боровиковскую горку из поймы, смотрел на черный тополь. В голых сучьях черного тополя посвистывал ветер. У столба ворот Боровиковых увидел Дуню в пестрой дахе. Удивился, почему она в улице.